Глава 15. «Отпусти руку, придурок!» Девушка залепила мне звонкую оплеуху. «Прости, обознался!» Я растерянно потер щеку. Незнакомка гордо вздернула курносый нос, развернулась на каблуках и поспешила к небольшому магазинчику в глубине ангара. Неудивительно, что я ошибся. Девушка очень похожа на гадюку. Длинные темные волосы, точеная фигурка, вся разница лишь в возрасте. «Бывают же в жизни такие совпадения, чёрт!» Я обругал себя последними словами и поспешно вернулся на рынок. На сегодня у меня запланирована целая куча дел. Нет, нужно отдохнуть, а то так я скоро начну видеть гадюку в каждой встречной женщине. Я сделал ещё один круг по торговым рядам и окончательно убедился, что за мной нет хвоста. Ну всё, хватит с меня местного колорита. Я обогнул по дуге выстроившиеся в ряд палатки с разнообразной снарягой и побрел в сторону административного корпуса. Благо, до моей цели было не слишком далеко, и через несколько минут я уже был на месте. «Стой!» Дорогу ко входу здания преградил крепкого вида боец, вооруженный укоротом. Старательно сдерживая хватившее меня раздражение, я примирительно поднял руки. Вот и первые неприятные звоночки. Раньше подобных мер безопасности не было. «Вам назначено!» — Нет, но я состою в братстве. Меня зовут Штуцер, и мне нужно встретиться с главой СБ. — Подожди здесь пару минут. Наемник отошел в сторону и связался с кем-то по рации. Сам разговор я не услышал, но, судя по поспешности, с которой боец вернулся, разрешение было получено. — Тебе повезло, он на месте. А теперь предъяви свой жетон и сдай оружие. От меня не укрылось, как еще один боец, дежуривший у входа, направил в мою сторону автомат. Я скептически хмыкнул и вытащил из-под куртки небольшой кусочек металла и продемонстрировал Часовому. «Отлично! А теперь ваше оружие!» «Нет уж, оружие останется у меня». «Но у меня приказ!» «Да клал я на эти приказы! Можешь связаться с начальством и уточнить на этот счет?» Боец выругался и снова взялся за рацию. Видимо, ответ командира наемников не слишком понравился моему собеседнику. Часовой скорчил недовольную гримассу и махнул рукой. Его напарник убрал оружие в сторону. «Проходи!» Еще один дежуривший внутри бетонного дота автоматчик нажал кнопку. Зашипела герметичная дверь, и я оказался в предбаннике. Меня обдало теплым потоком воздуха. Шлюз закрылся, отгораживая меня от внешнего мира. Проверка жетона — это обычная процедура, которая должна убедить любого вошедшего, что он обошел местную систему охраны. Из динамиков, закрепленных под потолком, послышался механический голос. «Сотрудник В-3548, приветствую!» Станьте на линию. Я сделал шаг вперед и неподвижно замер. Едва я выполнил все указания системы, как по мне пробежала густая сеть лучей сканера. Ожидайте. Проводится проверка биометрических данных. Успешно. С возвращением на базу. Я облегченно выдохнул. Мне было хорошо известно, что не пройдя проверку, система автоматически наполнила бы небольшое помещение газом, а я бы оказался в камере у местных безопасников. Хотя, если верить, ходившим по базе слухам, еще существовала система автоматических турелей. Динамик снова включился. Вас ожидает заместитель главы гильдии. Бронированная дверь отъехала в сторону. Что, царь, сколько лет, сколько зим? А я все гадал, когда же ты появишься. Сколько прошло? Года? Три? Четыре, если быть точным. Поправил я собеседника. Ну, что ж мы стоим? Идем в мой кабинет. Мы прошли через холл. Мороз приложил ключ-пропуск к сенсорной панели. Она приветливо мигнула зеленым светом. Лист спустился на несколько этажей. Мы прошли через большой зал, в котором сновали десятки людей в деловых костюмах из кучи бумаг. Столы с какими-то схемами и непонятными графиками. На несколько секунд мне показалось, что я оказался в каком-нибудь деловом центре внешнего мира. Биржа изменилась. И меня это не слишком обрадовало. Да и Мороз ведет себя крайне подозрительно. Улыбается, словно продажная девка. Столь теплый прием никогда не был свойственным этому человеку. Подобное поведение настораживало, и вскоре мои подозрения подтвердились. СБшник распахнул дверь кабинета и расположился за столом в удобном кожаном кресле. «Присаживайся, штуцер. Может, коньячку?» «Не откажусь». Наемник открыл дверцу небольшого сейфа и вытащил бутылку и несколько рюмок. Через мгновение хозяин кабинета разлил янтарную жидкость. «Давай за встречу». Я опустошил рюмку и одобрительно крякнул. Не, так пить коньяк — это кощунство!» Неодобрительно покачал головой Мороз. «Хороший коньяк требует к себе внимательного отношения и не терпит спешки и пренебрежения. При правильном подходе этот благородный напиток способен одарить ценителя роскошной ароматической палитрой и незабываемым вкусом. Только при правильном подходе можно получить максимум удовольствия от каждого глотка». «С людьми также, Они раскрываются постепенно». Я ничего не ответил, лишь блаженно прикрыл глаза. Алкоголь ухнул в глубину желудка, и через секунду по телу разлилась приятная теплая волна. Мороз не спешил прерывать затянувшееся молчание. Видимо, он еще толком не решил, с чего именно начать наш разговор. Наконец он отодвинул от себя рюмку и произнес. «Признай, Царь, я сначала не поверил, когда мне доложили, что вы вместе с Зигом прибыли на территорию биржи». «Неожиданный визит, учитывая, что в данный момент ты работаешь на Мазая». Я развел руками. Не думал, что гильдия будет против этого контракта. Мороз, не ты ли всегда любил повторять, что деньги не пахнут? СБшник, понимающий, кивнул. «К тому же я был поблизости и решил, что нужно утрясти кое-какие дела. Или ты считаешь, что мне нужно взять парочку контрактов, чтобы подтвердить свое право находиться в гильдии?» царь, брось! За кого ты меня принимаешь?» «Твое право носить жетон никто не оспаривает. Но мне бы хотелось знать, что тебя сюда привело. Я, конечно, могу поверить в красивую сказку и в то, что ты просто соскучился, но это не в твоих правилах. Ты не тратишь время попусту. Штуцер, мы оба знаем, что ты человек дела. Поэтому давай отбросим ненужные расшаркивания и перейдем к сути твоего визита. Что ж, Мороз, я ценю твой деловой подход». Я хлопнул ладонью по столу. «Как ты знаешь, за последнее время я порядком задолжал гильдии. Пришло время платить по счетам. Это ваш процент закрытых контрактов», — пояснил я и выложил на стол несколько мешочков. «А здесь неустойка за мой выход из гильдии». Мороз недоуменно вскинул брови. А я, не дожидаясь его ответа, высыпал из рюкзака целую гору камней. В кабинете наступила звенящая тишина. Мороз рассматривал сваленные на столе камни. Что, цэр, ты уверен, что хочешь этого? Обратного пути не будет. Я знаю, и, возможно, пожалею о своем решении, но иначе нельзя. Погоди, не пари горячку, давай все обсудим. За время твоего отсутствия гильдия расширилась, и произошли некоторые изменения в ее уставе. Боюсь, главе будет недостаточно лишь камней. Лучше забери их обратно и выслушай мое предложение. Я вопросительно посмотрел на собеседника. Не такой реакции я ожидал. «Да не смотри ты на меня так. Ведь не хуже меня знаешь, что сейчас в мешке очень неспокойное время. Грядет серьезный передел. Нам с трудом удается сдерживать тварей. Если к этому прибавятся еще разборки между людьми, то будущее гильдии окажется под угрозой. Неужели ты хочешь оставить нас в такой сложный момент?» «Мороз, брось, ты же в курсе, что я всегда был сам по себе. Подобные речи могут подействовать на едва вступивших в гильдию сопляков. Мое же нахождение в гильдии — обычная формальность. К чему все усложнять? Да, что касается судьбы человеческих анклавов, то мне плевать на них с высокой колокольни. Я никому и ничем не обязан. Скажи прямо, что ты хочешь получить за мой выход из гильдии? Что, царь, ты, как всегда, проницателен. Нам нужно оружие, много оружия». «Все слишком далеко зашло. Да и глава гильдии больше не настроен продолжать дела с Мазаем. Ты ведь знаешь, что через старика идет большая часть товаров с земли». Я кивнул. «Ну, тогда тебя не удивит то, что я сейчас скажу. Нам надоело быть у старика на коротком поводке. К тому же он теряет хватку. Рано или поздно его сметут, и на арену выйдут более серьезные игроки». В текущей ситуации нам всем не очень хочется оказаться на проигравшей стороне. Мы сделаем все, чтобы заставить других с нами считаться. Мороз выдвинул ящик стола и бросил мне массивный конверт. «Думаю, это тебя заинтересует?» «Предугадывая твой вопрос, это фотографии. Узнаешь места?» Я молча начал перебирать снимки. «Как видишь, там устроили настоящую бойню. И тот, кто это сделал, не слишком любит детей мешка». «Твоя пропавшая подруга ведь из них...» Я выхватил глок, направил его на СБшника и тихо произнес. «Мороз, не вынуждай тебя убивать. И Еще одно слово, и ты унесешь эту тайну в могилу». «Что, сэр? Убери пистолет и давай спокойно поговорим». «Это еще зачем? И почему я вообще должен тебе верить?» «Да потому что ни я, ни мои люди не имеем никакого отношения к произошедшему. Давай ты просто опустишь пистолет...» и мы поговорим, как цивилизованные люди. Хорошо, пусть будет так. Вот только для начала объясни, какого хрена ты собирал информацию обо мне? И вообще, какое отношение к бойне имеет гадюка? Я расскажу. Наемник сделал многозначительную паузу и дождался, пока я отложу пистолет в сторону. Отлично. Рад, что ты прислушался к голосу разума. Тебе о чем-нибудь говорит имя призрак? Я покачал головой. Никогда раньше не слышал. «Жаль, а я надеялся, ты сможешь нам помочь. Ну ничего, кем бы ни был этот человек, мы его найдем и заставим жрать собственное дерьмо. Этот гаденыш изрядно попортил нам крови, убил нашего курьера, устроил диверсию на одном из хранилищ с топливом, саботировал крупную поставку боеприпасов. И это только за последние полгода». «Мороз, да я угадаю, у вас нет ни единой зацепки по поводу его личности?» СБшник недовольно дернул щекой. Но все же кивнул и задумчиво постучал пальцами по столу. «Черт и что! Если так пойдет и дальше, то через месяц-другой биржа окажется на осадном положении. Нам придется усилить охрану караванов и даже для пустяковых заданий высылать усиленные отряды. Штуцер, помоги нам выяснить, кто за всем этим стоит. Хм, неужели у вас нет ресурсов, чтобы разобраться с такой незначительной проблемой?» «Зачем вам вообще потребовалась моя помощь? Неужели всесильный глава из Байгинди не может разобраться с каким-то стрелком-одиночкой?» «Значит, вы все-таки с ним уже пересекались!» Удовлетворенно кивнул Мороз. Я поспешно прикусил язык. «Дерьмо!» А ловко он меня поймал на оговорке. Только сейчас я понял, что в нашем разговоре он не упоминал, что стрелок предпочитает работать один. Я попался как мальчишка. Как он ловко меня провел!» Удовлетворенный мороз плеснул в рюмку коньяка и сделал глоток. Наблюдая за моей реакцией, СБшник улыбнулся и расслабленно откинулся в своем кресле. — Что, цер, видел бы ты себя со стороны? — Признаю, ты хитрый сукин сын. Но я с самого начала нашего разговора подозревал, что ты водишь меня за нос. Пойми же, после того, как ты перешел призраку дорогу, он так просто тебя не оставит. Ты в дерьме, парень. «А теперь только представь, если этот ублюдок найдет способ добраться до твоей женщины. Что, если тебя не окажется рядом, чтобы ее защитить? Или ты поверил сказочке Мазая и наивно думаешь, что старик тебя вот так просто отпустит? Как бы не так, ты слишком много знаешь, такого проще убрать. Так что, штуцер, выполнишь для меня работу, а я позабочусь, чтобы ты смог беспрепятственно покинуть мешок и встретиться со своей благоверной». «Кроме того, как знак моей доброй воли, я улажу вопрос с мазаем». Я задумчиво почесал щеку. Чутье подсказывало, что где-то в словах начальника СБ кроется подвох, хотя увиденное на бирже говорит о том, что у местных заправил вполне могут оказаться нужные мне камни. Да и не похоже, что безопасник блефует. Это просто не в его интересах. Да и что я, собственно говоря, теряю? Мне ведь никто не мешает играть на два фронта. В конечном итоге... «Если у нас с Мазаем возникнут какие-то проблемы, можно воспользоваться запасным вариантом». Мороз явно почувствовал, что его слова меня зацепили, и решил еще раз подсластить пилюлю. царь обещаю, если выполнишь эту работу, старик забудет про вас и не станет искать способ отыграться на твоих близких. Соглашайся, что тебе мешает взяться за эту работу? Это же самое обычное задание». «Всего-то и нужно, что добраться до нужной мне точки и принести оттуда одну вещь. После того, как выполнишь работу, будешь свободен, как ветер, и если захочешь, я спрячу тебя во внешнем мире так, что ни одна собака не найдет. Решайся! Или ты думаешь, что нужные тебе камни есть только у старика?» Вот же гад. Словно в очередной раз прочитал мои мысли. «Хорошо, договорились». Я пожал протянутую мне руку. «Что касается призрака...» Я попробую вам с ним помочь. Но для начала мне нужно пораспрашивать местных оружейников. «У тебя есть какая-то зацепка!» — сделал стойку Мороз. Пока лишь кое-какие догадки, которые следует тщательно проверить. Вполне может оказаться, что я иду по ложному следу. Но одно я знаю точно. Такой спец, как этот стрелок, всегда работает в одиночку. Куда более важный вопрос. Кто его нанял и какие у них цели? Пока ни я, ни вся твоя служба безопасности не видим всей картины в целом. У призрака есть планы, отличная подготовка. Если он выбрал вас своей целью, я бы на твоем месте ни за что не стал экономить на защите базы. Мороз выркнул. Раз он так крут, то что ему мешает пробраться сюда и меня убить? Не знаю. Я пожал плечами. Может, все дело в том, что пока ты ему не сильно мешаешь, или он просто выжидает, чтобы в нужный момент нажать на спусковой крючок? Ладно, к черту, призрака! Мороз хлопнул по столу. Давай к делу. «Пойдешь в вылазку на лихе, никакого транспорта, за базой следят. И есть только один способ заставить всех думать, что вы по-прежнему находитесь здесь. Это позволит нам выиграть немного времени». «Кстати об этом». Я сознательно прервал собеседника. «Прежде чем я возьмусь за выполнение контракта, мне нужно кое-кого найти. И тут мне потребуется помощь гильдии». Мороз недовольно поджал губы. «Я выполню для вас работу» но ты заплатишь мне достаточно денег, чтобы хватило на безбедную старость». «Штуцер, не начинай. Гонорар обсудим после того, как доставишь груз. «Нет, я должен получить гарантии». «Хрен с тобой, гильдия оплатит твои услуги». «Но, Штуцер, у меня будет одно обязательное условие. Вместе с тобой пойдет наш человек. Он поможет тебе сориентироваться на месте». «Вот еще, дудки, я работаю один». «Мне ни к чему помощь какого-то дилетанта». Мороз скорчил недовольную гримасу. «Не поверишь, но твой напарник сказал примерно то же самое». «А вот и он», — сказал наемник, кивая в сторону двери. «Черт! С большим трудом я поборол себе желание броситься к застывшей на пороге девушке. Чутье подсказывало, что если это сделать, то я сломаю всю ее тонкую игру. Сейчас просто нельзя давать волю эмоциям. Раз гадюка снова оказалась в мешке, значит, что-то произошло».